«Вагон-ресторан. Мы вернулись в вагон за столик». «Ушла», — вздохнул мужик. «Достали мы ее, особенно я. Хотя ты мне тоже сразу не понравился. Ты мне чуть позже. А, поэтому ты мне оливки так и не принес. А я тебя за официант принял». «Да, принял уже, порядочно. Да нет, просто бабочка смутила. Думаю, раз бабочка, точно официант». — Да, надо быть в форме, — поправил мужчина бабочку, и та слетела с шеи мужчины. Но Салавата это нисколько не удивило. Он попытался даже поймать ее, будто это была та самая незнакомка, которая только что исчезла. — А как жену зовут? — Не знаю. — В смысле? Я не женат. — Так это не твоя жена? — Знакомая? — Ничего не понимаю. — Я спаситель, понимаешь? — Что за хрень? «Так ты ее спасал?» «Нет». «Тебя». «Меня?» «Никогда не пытайся обмануть женщину. Она все равно узнает. Если не узнает, то почувствует. И это чувство затмит в ней все остальные». Салават улыбнулся и представил, как в него летят тарелки из рук жены. И он снова забрался под каблук, как в бомбоубежище. «Ну, спасибо, друг», — рассмеялся Салават. Он смеялся так долго, что глаза его повлажнели. «Всегда все испортит какой-нибудь мужик». Вытер он глаза и посмотрел на мужика, который все испортил, чтобы не пришлось потом налаживать.